суд. Иногда утверждают, что вся информация, касающаяся вербовки Гапона Рачковским, его разоблачения и убийства, основана только на словах Рутенберга, лица пристрастного. Это не так. Что касается отношений Гапона с полицией, у нас есть свидетельство Герасимова, источника Рутенберга независимый. О деталях последующих событий мы знаем не только от Рутенберга, но также из мемуаров Савенкова, из показаний Савенкова и Чернова на партийном суде над Азефом, из письма Чернова Б. Николаевскому и, наконец, из свидетельств непосредственных участников убийства. Один из них, предположительно Александр Аркадьевич Дикгов деренталь оставил собственные воспоминания, напечатанные в журнале «Былое», 1909 год, номер 11-12 и перепечатанные в сборнике за кулисами охранки, 1910 год. С другим товарищем Степаном беседовал Эль А. Дейч. Третий, товарищ Владислав, изложил свои воспоминания в петербургской газете от 5 марта 1909 года. Есть еще книга С.Д. Мстиславского «Убийство Гапона. 1928 год». Чисто билетристическое сочинение, отразившее, может быть, какие-то устные рассказы. Все свидетельства складываются в достаточно внятную и, в главном, непротиворечивую картину. Итак, Рутенберг действительно отправился в Петербург, но не для того, чтобы через Гапонов встретиться с Рочковским. Вместо этого он стал наводить справки о местонахождении руководителей партии эсеров, Оказалось, что в Петербурге никого нет, но почти все Азев, Чернов, Савинков в Финляндии. 11 или 12 февраля Мартин рано утром прибыл в Гельсингфорс, явился к Ивану Николаевичу и рассказал ему о своих разговорах с Гапоном, прибавив, что как член партии не считает себя вправе распорядиться самостоятельно и ждет распоряжений ЦК. По словам Рутенберга, первой реакцией Азефа было «немедленно убить Гапона, покончить как с гадиной». Причем дело обговаривалось в деталях. Поехать вечером с Гапоном на извозчике в Крестовский сад, извозчики у боевой организации были свои, остаться там, ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, Ткнуть Гапонов в спину ножом и выбросить из саней. Спонтанная реакция Ивана Николаевича хорошо понятна. В боевой организации был параллельный агент татаров, доставлявший ему такие хлопоты. Он был внедрен еще Лупухиным, и Герасимов не мог его убрать. Его убрали СР, то есть сам Азеф месяц спустя, 22 марта. Но Татаров, по крайней мере, честный агент, который что знает, то и докладывает. А тут, рядом с Азефом, появляется еще один любитель двойной игры, который, конечно, соперничать с гроссмейстером никак не может, но может внести страшный беспорядок в расстановку фигур. К тому же это еще двойной игрок с идеями, которого интересуют не деньги, не власть над людьми как таковая, а некая собственная миссия – то есть совершенно непредсказуемый. Убить, убить немедленно. Ну, а дальше? Допустим, дальше Азеф понимает, что его, возможно, проверяют, и даже понимает, кто именно. В этот же день десятичасовым поездом в Гельсингфорс приезжает Савенков. Его спонтанная реакция такая же, как у Азефа – убить Гапона. Мотивы, конечно, иные. В моих глазах Гапон был необыкновенный предатель. Его предательство не состояло в том, в чем состояло предательство, например, Татарова. Татаров предавал людей, учреждения, партию. Гапон сделал хуже. Он предал всю массовую революцию. Он показал, что массы слепо шли за человеком, недостойным быть не только вождем, но и рядовым солдатом революции. Можно было бы задуматься, конечно, о том, что Гапон предал и чему он присягал, но для этого требовался иной уровень рефлексии. Мы в данном случае имеем дело с людьми, для которых революция – это священная война, джихад, а собственная партия, в данном случае СР истинная церковь, и юрисдикция ее инквизиционного суда не знает границ. В середине того же дня Азеф заходит к Чернову, также находящемуся в Гельсингфорсе. Чернов говорит, что рабочие гапоновцы могут не поверить в предательство своего вождя, они решат, что эсеры убили гапона из зависти. Хорошо бы застичь гапона Ирачковского с Поличным и убить обоих. Азеф не спорит. Вечером того же дня или утром следующего на квартире Вильгельма Стенбока на которой в августе скрывался одно время сам Гапон, происходит совещание с участием Чернова, Азефа, Савенкова и Рутенберга. С этой же компанией Гапон почти год назад обсуждал свое возможное вступление в партию социалистов-революционеров. Статус участников совещания был неравен. Чернов и Азеф были членами ЦК. Савенков пока нет, Рутенберг тоже в ЦК не входил. Высказывались старшие. По словам Савенкова, Азеф долго думал, курил папиросу за папиросой и, наконец, предложил план двойного убийства, который поддержал Чернов. Рутенберг пишет, что это Чернов предложил план и был поддержан Азефом. Это, впрочем, не так уж важно. Рутенберг и Савенков спорили, но в конце концов сдались. Азеф и Чернов выразили уверенность, что ЦК поддержит их план. Так и вышло. Один голос против Натансона. По свидетельству Савенкова, Рутенберг, еще никогда никого на самом-то деле не убивавший, вышел в соседнюю комнату, долго находился там и, наконец, вернувшись, сказал «Я согласен, убью Гапона Ирачковского». Чернов так описывал ситуацию в письме Николаевскому. «И Азев, и особенно Савенков буквально припирали к стенке Рутенберга» как мог он, до некоторой степени создавший Гапона и приведший его в партию, так долго и так пассивно воспринимать его совратительные демарши, а в результате прибежать к той же Б.О. и предлагать «Вот, мол, я заманю Гапона, а вы его убейте». Азев еще сравнительно не так горячился, но Савенков буквально весь кипел от негодования и буквально третировал за это растерянного, удрученного, похожего на мокрую курицу, как выразился потом в разговоре лично со мной тот же Савенков, беднягу Рутенберга. Все дальнейшие переговоры, планы, приготовления были сплошным изнасилованием Рутенберга Азефом и Савенковым, навязывавшим ему самую активную роль в уничтожении Гапона вместе с Рачковским – тогда как Рутенберг всячески упирался, молодушествовал, опять же, по характеристике Савенкова и Азефа, и стремился ограничить свою роль ролью приманки для Гапона и передачи всего дальнейшего другим. Чернов только упускает, кажется, собственную роль в этом изнасиловании. Техническая сторона дела, тут главный голос принадлежал Азефу как специалисту, замышлялась так. Рутенберг, поторговавшись, принимает предложение Гапона и соглашается встретиться с Рачковским. Сношение с партией он поддерживает через члена боевой организации Иванова, Двойникова, переодетого извозчиком. При этом Рутенберг должен был заявить Гапону, что занимается подготовкой покушения на Дурново и, в подтверждение своих слов, нанять нескольких извозчиков и ездить на них вдоль дома Дурного на показ филером когда Рачковский встретится с Рутенбергом, провести предварительные переговоры и лишь при второй или третьей встрече убить Гапона и Рачковского с помощью метательного снаряда. Рутенберг без восторга принял этот план. Как пишет Савенков, его смущала щекотливая сторона его фиктивного Гапону согласия и весь план, построенный на лжи, Он не привык еще к тому, что все боевое дело неизбежно и неизменно строится не только на самопожертвовании, но и на обмане. Кроме того, он все больше убеждался, что план шит, что называется, белыми нитками, что необычно для такого мастера кровавых дел, как Азеф. Азеф после отъезда Савенкова и Чернова жил в одной комнате с Рутенбергом. Они постоянно обсуждали предстоящее дело – От себя глава боевой организации прибавлял, что если двойное убийство не выйдет, так уж и быть придется убирать одного гапона. Это решено было совершить между Петербургом и Выборгом в Тереоке. Азеф вел переговоры с партией активного сопротивления, просил их предоставить на этот случай помещение «Лошадь и Людей». Сперва двух человек и лошадь активисты дать согласились, а помещения нет. Но спустя несколько дней изменили свое мнение и решили в этом случае в русские дела вовсе не мешаться. Рутенберг узнал об этом уже на полпути в Петербург. В столице он прибыл 21 или 22 февраля. Другими словами, пока петербургские газеты разоблачали или защищали Гапона, его судьба решалась на совещании эсеров в Гельсингфорсе – В день, когда Гапон в печати потребовал общественного суда над собой, его друг привез в город вынесенный ему смертный приговор».